Глава сорок восьмая. А Мааве, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, горе Нево, он опустошен. Кария Фаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Маава, в Иссевоне замышляют против него зло. Пойдем и стребим его из числа народов, и ты, Мадмен, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от оронаима о опустошении и разрушении великое сокрушён моав вопль подняли дети его на восхождении в лухит плач за плачем поднимается и на спуске с оронаима неприятель слышит вопль о разорении бегите спасайте жизнь свою и будьте подобны обнажённому дереву в пустыне Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамус пойдёт в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придёт опустошительно всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина и опустеет травнина, как сказал Господь. Дайте крыльья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустыни, потому что никому будет жить в них. Проклят кто дело Господне делает небрежно и проклят кто удерживает меч его от крови. Муаф от юности своей был в покое сидел на дрожжах своих и не был переливаемый из сосуда в сосуд и в плен не ходил, оттого оставался в нём вкус его и запах его не изменялся. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, Когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его, и постыжен будет Муав ради Хамуса, как дом Израилев постыжен был ради Вифила надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны, а пустошён Муав и города его горят, и отборные юноши его пошли на закланье, говорит царь Господь Саваоф имя его. Близка погибель Моава и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нём все соседи его и все знающие имя его, скажите, как сокрушён жезл силы, посох славы. Сейди с высоты величия и сиди в жажде, дочь обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придёт к тебе и разорит укрепление твоё. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэр, спрашивай бегущего и спасающегося, что случилось. Посрамлён Моав и высокрушон. Рыдайте и вопите, объявите в Орноне, что опустошён Моав. И суд пришёл на равнины, на Халон и на Иаацу и на Мофав, и на Дивон и на Нево, и на Бет-Дифлефаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул. и на Бетмаон, и на Кириов, и на Восор, и на все города земли Моавитской дальние и ближние. Отсечён рок Моава, а мышца его сокрушена, говорит Господь. Напоите его пьяным, ибо он вознёсся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты бывало лишь только заговоришь о нём, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнёзда во входе в пещеру. Слышали мы о гордости Моава, гордости чьей измерный, о его высокомерии и его надменности, о кичливости его и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса, буду плакать о тебе, виноградник Севамский, плачем и Азера. Отрасли твои простирались за омре, достигали до озера и Азера, а пустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями, крик брани будет, а не крик радости. От Вопли Есевона до Илиалы и до Иаацы они поднимут голос свой от сегорода Рунаима до, до Трети Эглы и Боеводы Нимримы иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кодящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моавиках, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатство ими приобретённое погибли. У каждого голова гола, и у каждого борода умалена. У всех на руках царапины и на челе слох вретищи. На всех кровлях муава и на улицах его общий плач и бояса крушил муав, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушён он будут говорить рыдая, как муав покрылся стыдом, обратив тыл. И будет муав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так говорит Господь. Вот как орёл налетит он и распрострёт крылья свои над Моавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердца храбрых маветь, и он будет в тот день как сердце женщины, мучимой родами. И истреблён будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и ямы и петли для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю и боя на виду на него на Моав, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие обессилев, но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона и пожрет Бог Моава и теми сыновеями тежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамуса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Муава, говорит Господь, до селе суд над Муавом. Глава сорок девятая. О сынах Амоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Молхом завладел гадом и народ его живет в городах его? Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда в раве сынов Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, если вон ибо опустошён гай. Кричите дочери равы, опаяшьте встретищем плачте и скитайтесь по огородам, ибо молхом пойдёт в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами, потечёт долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровище своё, говорящая: кто придёт ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей и твоих, говорит Господь Бог Саваоф. Разбежитесь, кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвершу плен сынов Амоновых, говорит Господь. А бы доме? Так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фемане? Разве не стало совета у разумных? Разве искудела мудрости их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Иссава я наведу на него время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод, и если бы воры пришли ночью, то они похитили бы сколько им нужно. А я донага оберу Иссава, открою потаённые места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его и братья его и соседии его и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить её, и ты ли останешься не наказанным? Нет, не останешься не наказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом посмеянием пустыни и проклятием будет восор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: "Соберитесь и идите против него и поднимайте с на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми". Грозное положение твоё и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орёл, высоко свил гнездо твоё, и оттуда не зрю на тебя, говорит Господь. И будет Эдом ужасом. Всякий проходящий мимо изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как неспроверженные садом и Гамора и соседние города их говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить и сын человеческий не остановится в нем. Вот восходит он как лев от возвышения и ордально на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Эдемеи, и кто избран, того поставлю над ней. Ибо кто подобен мне и кто потребует ответа от меня и какой пастырь противостанет мне Итак выслушайте определение Господа которое он постановил обы доме и намерении его которое он имеет о жителях Фимана Истинно самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их От шума падения их потрясется земля, и от голоса крика их слышен будет у чермного моря. Вот как орел поднимется он и полетит и распустит крылья свои над востором. И сердце храбрых идумеев будет в тот день, как сердце женщины в родах. А дамаски посрамлены Эмав и Арпад, ибо услышав скорбную весть, они впали в уныние. Волнуются в море забот, успокоиться не могут. Рабел Дамаски обратился в бегство, страха владели им боль и муки схватили его, как женщину в родах. Почему не уцелел город славы, город радости моей? И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгут огонь в стенах Дамаска, и он истребит Чертоги и Винодада. О Кидаре и о царствах Ассурских, которые поразил на вуха Даносор, царь вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их и всю утварь их и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. Бегите, уходите скорее, скройтесь в пропасти, жители Ассора, говорит Господь. Ибо на ухо доносар царь вавилонский принял решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего в безопасности, говорит Господь. Не дверей и не запоров нет у него, живут по одиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. и рассею их по всем ветрам этих стригущих волосы на висках и со всех сторон их на виду на их гибель, говорит Господь, и будет осор жилищем шакалов вечной пустыней, человек не будет жить там и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Элама в начале царствования Сидекии царя иудейского. Так говорит Господь Саволов: Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырёх краёв неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты. И поражу эламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их. И наведу на них бедствия, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой велами и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу пленные лама, говорит Господь. Глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилонии и о земле халдеев через Иеремию пророка: Воззвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, мирадах сокрушён и стуканы его посрамлены и дали его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота, все сдвинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыны Израилевы, они и сыны Иудины вместе будут ходить и плакать и взыщут Господа Бога своего. будут спрашивать о пути к Сиону и обращая к нему лица будут говорить идите и присоединитесь к Господу союзом вечным который не забудется народ мой был как погибшие овцы пастыри их совратили их с пути разогнали их по горам скитались они с горы на холм забыли ложе своё Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной. и расположяться против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. Их халдея сделается добычей их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь, ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телеса на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стаде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов в пустыне, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. всякие проходящие через Вавилон изумятся и посвистят, смотря на все язвы его. Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его ибо это возмездие Господа. Отомстите ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего и действующего серпом во время жатвы от страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему и каждый пусть бежит в землю свою Израиль рассеянное стадо львы разогнали его прежде объедал его царь ассирийский а этот последний навуходоносор царь вавилонский и кости его сокрушил поэтому так говорит Господь Саваов Бог Израилев Вот я посещу царя вавилонского и землю его как посетил царя ассирийского и возвращу Израиля на пажить его и будет он пастись на кармиле и в асании и душа его насытится на горе эфремовой и в гладе в те дни и в то время говорит Господь будут искать неправды израилевой и не будет её и грехов иуды и не найдётся их Ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее на землю возмутительную и накажи жителей ее, а пустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли, как вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман во Вавилон. Непредвидя того, ты найден и схвачен, потому что встал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Своего есть дело в земле Халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее как снопы, со всеми стребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех хвалов ее, пусть идет на закланье, горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе омщение Господа Бога нашего, омщение за храм Его. Созовите против Вавилона стрельцов, все напрягающие лук расположите с талом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. воздайте ему по делам его как он поступал так поступите и с ним ибо он вознёсся против господа против святого израилева зато падут юноши его на улицах его и все воины его истреблены будут в тот день говорит господь вот я на тебя гордыне говорит господь бог саулов ибо пришёл день твой время посещения твоего и споткнётся гордыня и упадёт и никто не поднимет его И зажгу огонь в городах его и пожрёт он всё вокруг него так говорит Господь Саваов угнетины сыны Израиля как и сыны Иуды и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их но искупитель их селён Господь Саваов имя его он разберёт дело их чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона Меч на халдеев говорит Господь и на жителей Вавилона и на князей его и на мудрых его меч на обоятелей и они обезумеют меч и на воинов его и они арабеют меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него и они будут как женщины меч на сокровища его и они будут расхищены Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо эта земля из туканов, и они обезумеют от идельских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и будет обитаемо вовеки и населяемо вроды родов, как несправеджены Богом Содом и Гоморра и соседние города, их говорит Господь. так и тут ни один человек не будет жить и сын человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера и народ великий и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и не милосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Вавилона. Услышал царь вавилонский весть о них. И руки у него опустились, скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он как лев от возвышения и ордально на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне. Итак, выслушайте определение Господа, которое он постановил о Вавилоне и намерение его, которое он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, он опустошит жилища их с ними. От шума взятия Вавилона потрясётся земля, и вопль будет слышен среди народов. Глава пятьдесят первая. Так говорит Господь: вот я подниму Навовилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Навовилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося броней своей. и не щедрите юношей его и истребите все войско его. пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не обдавел Израиль и Иуда от Бога своего Господа своего, хотя земля их полна грехами пред цветом Израилевым. бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою. чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумство вали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзам для раны его, может быть, он исцелится. Врачивали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдём каждый в свою землю, потому что приговор о нём достиг небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдём и возвестим на сионине дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей мидийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что и зрёк на жителей Вавилона. О ты, живущий приводах великих и забилующий сокровищами, пришёл конец твой, мера жадности твоей. Господь Савов поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми как соранчою и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силой своей и утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростёр небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краёв земли, творит молнии среди дождя и выводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своём знании, стромит себя всякий плавильщик и стуганым своим, ибо и стукан его есть ложь и нет в нём духа. Это совершенная пустота дела заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова как их доля Иакова, ибо Бог есть его творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Савоф. Ты у меня молот, оружие воинское. Тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и возницу ее. Тобою поражал мужа и жену. Тобою поражал и старого и молодого. Тобою поражал и юношу и девицу. И тобою поражал пастуха и стада его. Тобою поражал и земледельцы и рабочий скот его. обою поражал и области начальников и градоправителей и воздам в Вавилоне и всем жителям халдеи за всё то зло которое они делали на Сионе в глазах наших говорит Господь вот я на тебя гора губительная говорит Господь разоряющая всю землю и проструну тебе руку мою и не зрю на тебя со скал и сделаю тебя горой обгорелой и не возьмут из тебя камни для углов и камни для основания но вечно будешь запустением говорит господь поднимитесь знамена на земле трубите трубой среди народов вооружите против него народы созовите на него царства арадские менийские и аскинасские поставьте вождя против него наведите коней как страшную соранчу Вооружите против него народы цари и мидии области начальников её и всех градоправителей её и всю землю подвластную ей. Трисётся земля и трепещет, ибо исполняется над Вавилоном намерение Господа сделать землю вавилонскую пустыней без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их. сделались как женщины жилища их сожжены затворы их сокрушены гонец бежит навстречу гонцу и вестник навстречу вестнику чтобы возвестить царю вавилонскому что город его взяться со всех концов и броды захвачены и ограды сожжены огнём и воины поражены страхом ибо так говорит господь Саволов Бог Израилев Дочь Вавилона подобно гумну во время молодьбы на нём. Ещё немного и наступит время жатвы её. Пожирал меня игры, с меня на выходе нос цар царь вавилонский. Сделал меня пустым сосудом, поглощал меня как дракон, наполнял чрево своё сластями моими и звергал меня Обида моя и плоть моя на Вавилоне скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Холдеи скажет Иерусалим. Поэтому так говорит Господь: вот я вступлю в дело твое и отомщу за тебя и осушу море его и сушу каналы его. И Вавилон будет груда и развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей, как львы зарычат все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взяты в сесах и завоевана слава всей земли, как сделался Вавилон ужасом среди народов. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделали с пустыми, землею сухую, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посею вилы в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придёт в один год и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Поэтому вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все поражённые его падут среди него. И воз торжествуют над Вавилоном небо и земля и всё, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал поражённых израильтян, так в Вавилоне будут повержены поражённые всей страны. Спасайся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдёт Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательства. Беспечье покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли в святилище дома Господнего. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу и стукану в Его, и по всей земле Его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделию ему голосу в нем, зашумят волны его как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придёт на него Нововавилон опустошитель, и взяты будут ратеборцы его, сокрушены будут луки их. Ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господцев имя его. Так говорит Господь Саваоф: Толстые стены Вавилона, да основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнём. И так напрасно трудились народы и племена, мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираи сыну Нирии и сыну Масеи, Когда он отправлялся в Вавилон с Сидекией царём иудейским в четвёртый год его царствования, Сираия был главным постельничем. Иеремия записал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все эти речи, написанные о Вавилоне. И сказал Иеремия Сираие: "Когда ты придёшь в Вавилон, то смотри, Прочитай все эти речи и скажи Господи, Ты изрек о месте тем, что истебиш его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и броси ее в середину его фрата. И скажи: так погрузится Вавилон. И небо станет от того бедствия, которое я на виду на него, и они совершенно из негогут. Доселе речи Иеремии. Глава 52. Сиддкия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Поэтому гнев Господа был над Иерусалимом и Иудой, до того, что он отверг их от лица своего, и Сидикия отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования в десятый месяц в десятый день месяца пришел на ухо Даносор царь вавилонский сам и все войско его к Иерусалиму и обложили его и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. В четвертом месяце в девятый день месяца голод в городе усилился и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находившимися между двумя стенами под Ли царского сада, и пошли дорогой степи. Халдеи же были вокруг города. Войска халдейская погналось за царём и настигли Сидикию на равнинах Иерихонских, и всё войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю вавилонскому в Ривлу в землю Емав, где он произвёл над ним суд. И заколол царь вавилонский сыновей Сиддкии пред глазами его и всех князей и иудейских заколол в Ривле. А Сиддкии выколол глаза и велёл сковать его медными оковами. И отвёл его царь вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был двенадцатый год царя Навуходоносера царя вавилонского, пришел Навузордан начальник телохранителей, предстоявший пред царем вавилонским во Иерусалим, и сжег дом господин и дом царя и все дома во Иерусалиме и все дома большие сжег огнем, и все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей. разрушила все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметнувшихся к царю вавилонскому и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только некоторых из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме господним, и подставы и медное море, которое в доме господним, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы и лопатки и ножи и чаши и ложки и все медные сосуды, которые употребляемо были при богослужении, взяли. и блюда и щепцы и чаши и котлы и лампады и фимиамники и кружки, что было золотое, золотое, что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и 12 медных волов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были каждый столб в восемнадцать локтей высоты, и шнурок в двенадцать локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в четыреста пальста. И венец на нем медный, а высота венца пять локтей. И сетка и гранатовые яблоки вокруг были все медные, то же и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблок было по всем странам девяносто шесть и всех яблок вокруг сетки сто. Начальник телохранителей взял также Сираю первого священника и Цифанию второго священника и трех стражей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и семь человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа страны найденных в городе. И взял их на узордан начальник телохранителей и отвел их к царю вавилонскому в Ривлу. и поразил их царь вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Имаф, и выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселен на вуха Даносар. В седьмой год три тысячи двадцать три иудея. В восемнадцатый год на вуха Даносара из Иерусалима выселено восемьсот тридцать две души. В двадцать третий год на вуха Даносара На Узардан начальник телохранителей выселил иудеев семьсот сорок пять душ, всего четыре тысячи шестьсот душ. В тридцать седьмой год после переселения Иоакима царя иудейского в двенадцатый месяц в двадцать пятый день месяца Эвиль Мерадах царь вавилонский в первый год царствования своего возвысил Иоакима царя иудейского и вывел его из темничного дома. и беседовал с ним дружелюбно и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его во все дни. жизни его Конец книги